девятнадцать. Через полтора месяца после того, как меня зачислили в строй, я очутился во Франции. С винтовкой обращаться я не умел, даже штык в чучело Кайзеровили вонзал как-то нерешительно. Но меня сочли бойким и подметили, что я неплохо бегаю. Так что я был определен в ротные скораходы. А значит, ты на должность забыл слово вестового, верно?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 Великое научное открытие Фоша. «Удар силён массой», — говаривал Монтегю. «Масса сильна порывом, порыв силён моралью». «Мощная мораль, мощный порыв, мощный удар, победа!» Кулаком по столу. «Победа!» Заставлял нас учить всё это наизусть, на штыковых. «Победа!» Дурак несчастный.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 Поезд остановился посреди ровного поля. Мы построились и зашагали на восток. Сумеречные гати и ветлы, беспрерывный морось. По колоннам разнесся слух, что мы будем штурмовать деревню, которая называется Невшапель, и что немцы применит какое-то устрашающее оружие, огромную пушку, массовый налет аэропланов новой модели. Через некоторое время свернули на слякотный луг и остановились у крестьянских построек. Двухчасовой отдых перед тем, как занять рубеж атаки. Никто не сомкнул глаз. Было холодно, разводить огонь запрещалось. Мое я дало о себе знать. Я начинал бояться, но отвергил себе, что должен упредить Миг, когда по-настоящему стружу, чтобы вырвать страх с корнем. Так развращает война, свободу воли затмевает гордыней. Пока не расцвело, мы с частыми остановками ползли вперед на исходные.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 Вот каков ад, если он существует. Ни огонь, ни вилы, но край, где нет места рассудку, как не было ему места тогда под ним в Шапелью. На востоке вяло забрезжил узоря.